Джон Брэдок, думай как шпион, как принимать решения в критических ситуациях. Часть первая, мышление. Глава первая, как думать. Шпионские гаджеты это весело, не ракетные автомобили агента Q 1 и л и реактивные ранцы. Вымышленный персонаж книг и фильмов о д ж е й м с е б о н д е это кодовое имя в данном случае, оно означает первую букву слова квартирмейстер. Вещи из реального мира, безумные сложные приспособления. Да, это весело и очень интересно. Но будучи настоящим шпионом на службе, невольно начинаешь задумываться: готов ли ты поставить жизнь, свою жизнь, на работу какого-то гаджета? Ты отказываешься от многих устройств, отвергаешь практически все, что тебе посылают. А когда в руки попадает что-то действительно стоящее, задаешь множество вопросов. Как это работает? Достаточно ли просто оно устроено? Может ли оно выйти из строя? И даже после этого ты предпочитаешь подождать. Лучше, если кто-то воспользуется этим прибором до тебя, просто чтобы быть уверенным. Ты начинаешь понимать, что все лучшее не новое, а уже использованное, проверенное на практике в своей области, уже лет пятьдесят-шестьдесят, показывающее себя в деле, если это возможно, усовершенствованное, конечно. но проверенные. Если миссия провалится из-за поломки оборудования, рискует не агент Кью, рискуешь ты. И когда ты находишь то, что действительно работает, это н а с т о я щ е е с о к р о в и щ е Штуковина выполняет свою работу, а ты выполняешь свою. Ты идешь, выполняешь свою шпионскую работу, возможно, даже спасаешь мир. Эта маленькая книга о м ы ш л е н и и работает как надежное приспособление, без поломок самым простым способом. Инструменты, которые вы в ней найдете, используются людьми и целыми организациями уже долгие годы. Они усовершенствованы, но проверены. Эти инструменты будут особенно полезны в напряженный момент. В первую очередь они спасают нас от необдуманных реакций. Они позволяют нам сосредоточиться и противостоять порыву действовать инстинктивно. Они напоминают, что мы умеем не только реагировать, но и думать. Эти инструменты были проверены множеством людей в самых разных условиях с разным уровнем сложности, разные ситуации, разные люди, разные потребности. Но итог один: эти инструменты работают. На это я готов поставить свою жизнь. Европа, раннее утро, не самое худшее место, но и не лучшее. Выходной день, только что открылось метро. Спокойно, тихо. Хорошее время для того, чтобы встретиться со сведомителем. Я устроился в задней части вагона и достал телефон, чтобы проверить последние сообщения. Какой-то парень посмотрел на меня, ничего необычного. Многие люди одеты как я, выглядят как я, также смотрят в свои телефоны, но этот парень выбрал именно меня. Дай к а взглянуть на твой телефон, сказал он на местном языке. Я ничего не ответил. Дай взглянуть на твой телефон. сказал он снова. Я посмотрел на парня и стал думать. Сначала собрать данные. Парень моего роста, немного крупнее, жилистый, под тонким пальто виднеются мускулы. Дешевые ботинки, джинсы. Судя по виду, явно не из местных. Поза агрессивная. Он встал в проходе, загородив путь. Взгляд выразительный, но бегающий, р а с ф о к у с и р о в а н н ы й Теперь время для анализа. Понятно, что дай взглянуть на твой телефон на самом деле означает д а й с т я н у т ь твой телефон. Мне нужен дополнительный анализ. Начинаю с привычного круга вопросов, которые я задаю себе, столкнувшись с кем-нибудь в другой стране. Первый вопрос всегда одинаков: знает ли этот парень, что я шпион? В самом общем виде мышление устроено следующим образом: на основе данных производится анализ, на основе анализа принимаются решения. На основе решений предпринимаются действия. Заметьте, что в конце стоит д е й с т в и е Если мышление не приводит к действиям, то оно бесполезно. Мы думаем ради действия, а не ради самого мышления. Отступим на один шаг назад. Решение. Мы выбираем из нескольких возможных вариантов. Здесь все просто. Еще один шаг назад. Анализ. Мы просеиваем информацию необходимую для принятия решения, оцениваем ее достоверность, надежность, степень важности для решения, объединяем новые данные с той информацией, что у нас уже есть. Мы подошли к самому началу. Данные. Мы собираем информацию о том, что видим вокруг, откладывая то, что может пригодиться в будущем, информацию необходимую для анализа, принятия решения и переходу к действию. Так выглядит цеп ь мышления. Сбор данных ведет к анализу. Анализ позволяет принять решение. Решение выражается в действии. Это просто. Так работает мышление. Таким образом м ы с л я т не только люди, но и организации, большие и малые. Только процесс мышления протекает не в одной голове, а во многих сразу. Кто-то собирает данные, кто-то их анализирует, третьи принимают решения, четвертые действуют. Некоторые организации справляются с этим хорошо, другие не очень. Я был частью мыслительного процесса в н а и крупнейшей из всех организаций — правительстве США. Я занимался сбором данных, то есть находился на первом этапе в цепочке мышления. Это были секретные, опасные данные, данные, за которые люди могут умереть, люди вроде меня. Потому что секретные данные запускают процесс, который приводит к определенным действиям. Иногда он приводит к войне. Одно государство узнает о слабости противника, другое о готовящемся вторжении, третье пытается вмешаться с переговорами, четвертое пользуется общим замешательством и начинает войну. Я собирал секретные данные, позволяющие правительству США принимать правильные решения и совершать правильные действия. И надеюсь, что они будут предприняты до того, как все выйдет из-под контроля. Это как игра перед игрой. Это то, что происходит до того, как новость станет новостью. Это сбор разведданных, подпитывающих мыслительный процесс правительства. Чтобы выполнить свою часть работы, я также прошел через все звенья этой цепочки мышления, собрал данные об объекте разведки, проанализировал их, выбрал верный подход и совершил действия, позволяющие получить необходимые сведения. Слабое мышление подвергает себя опасности. Мир шпионов полон риска и постоянных изменений. Появляются новые данные для сбора, проводится новый анализ. Оцениваются новые варианты, предпринимаются новые действия. Даже тогда, когда ты ожидаешь этого меньше всего. Знает ли он, что я шпион? Он обратился ко мне на местном языке. Хороший аргумент в пользу того, что не знает. По крайней мере, он не знает, что я американский шпион. Но в этом нужно убедиться. Все мои последующие действия зависят от этого ответа, поэтому мне необходимо собрать больше информации. Во-первых, куда он смотрит? На мой телефон, в основном на мой телефон. На мое лицо он взглянул лишь мельком. Телефон, вот что ему нужно. Это не значит, что он не в курсе, что я шпион. Возможно, именно поэтому ему и нужен мой телефон. Но будь все именно так, действовал бы он настолько прямолинейно. Другой вопрос. Возможно, его появление здесь отвлекает меня от чего-то другого? Нужны дополнительные данные. Стоит оглядеться вокруг. И первое, что нужно выяснить, один ли этот парень? Я осмотрелся. Сонное лицо. Молодой человек в двух рядах от меня смотрит в мою сторону. Взгляд о задаченный. В плечах нет напряжения, нет готовности встать. Он смотрит, потому что этот парень попросил у меня телефон. Не стандартное происшествие. Ему любопытно, что произойдет дальше, но вмешиваться он не собирается. Напротив него пожилая женщина в платке с сумкой на коленях. Быстро поворачивает голову, затем снова смотрит перед собой. Русские славятся тем, что используют старушек как наблюдателей, но сейчас мы не в России, и вряд ли она связана со службами безопасности. Старушка просто пытается не привлекать к себе внимание. Она не хочет, чтобы ей причинили вред. Двое перед ней поднялись со своих мест: женщина средних лет и пожилой мужчина. Они идут в дальний конец вагона. Должно быть, услышали, как парень попросил у меня телефон, и видели что-то подобное раньше. Назревает конфликт, и они не хотят стать его частью. Больше никто не пошевельнулся. Это не значит, что здесь нет шпионов. Шпионы смешиваются с толпой. Если бы кто-то из них сидел среди пассажиров, он бы остался на своем месте. Он бы не дал о себе знать. Пока нет. Пол секунды на то, чтобы сделать вдох и подумать еще раз. Вопрос так и остался без ответа. Один ли этот парень? Как я уже говорил, шпионам нравятся старые проверенные вещи, вещи, которые прошли испытание временем. Стадии мыслительного процесса, данные анализ, решение, действие, были открыты в 1950-х. Именно тогда инструктор военно-воздушных сил США Джон б о й т Стал изучать поведение пилотов во время воздушного боя, как они думают, как действуют, как это определяет, кто победит. б о й т использовал другие слова для обозначения первых двух стадий: вместо данных наблюдение, вместо анализа ориентация, но имел в виду то же самое. Наблюдая, пилот собирает информацию о противнике и анализирует ее, ориентируясь на вражеского пилота. Он принимает решение. И начинает действовать. Когда Бойд разделил мышление на четыре этапа, он обнаружил кое-что интересное. Одерживает победу тот пилот, что проходит через этот процесс быстрее. Мышление по Бойду закольцовано в петле. Когда ты добираешься до конца цепочки, ты начинаешь ее сначала. Собираешь данные о том, что произошло после твоего действия, анализируешь их, принимаешь еще одно решение и действуешь снова. А потом еще раз. Тот, кто успеет сделать больше петель за меньшее количество времени, оказывается победителем. Благодаря открытию Бойда военно-воздушные силы США изменились. Им потребовались новые самолеты, позволяющие проходить через петли мышления еще быстрее. Самолеты, которые двигались бы с той же скоростью, что и мысль пилота. Изменилась и сама организация ВВС. Открытие четырех стадий мышления позволило иначе подойти к проблеме. Это повлекло за собой большие изменения. Возникли планы по созданию более маневренных и чутких летательных аппаратов. Так появились боевые самолеты F-15 и F-16. Один ли этот парень? Да. Своим расположением и позой он заслоняет меня от остальных людей в вагоне, не позволяя никому видеть происходящее. А это вовсе не то, что вы стали бы делать, работая с кем-то в паре. Вы предпочли бы открыть обзор своей команде, дав им возможность наблюдать за ситуацией и вмешаться, если это потребуется. Он был один. Вернемся к первоначальному вопросу. Знает ли он, что я шпион? Вряд ли. Если бы он знал это, все происходило бы иначе. Если бы местной службе безопасности понадобился мой телефон, они бы послали ко мне как минимум пару человек, а может и больше, чтобы силы были несопоставимы. И вероятно, они появились бы в униформе, чтобы исключить вмешательство со стороны гражданских. Если бы они хотели меня арестовать, они сделали бы это не в вагоне метро. Это произошло бы во время какого-то инкриминирующего акта. Например, на в с т р е ч е со свидомителем, скажем, в конспиративной квартире, куда я сейчас направляюсь. Как насчет шпионского агентства из другой враждебной страны? Нет, для них происходящее было чрезчур е прямолинейным, никакой утонченности. Просто прийти и попросить у меня телефон ни в коем случае. Если бы настоящий шпион захотел получить мой телефон, он нашел бы способ его достать, сделал бы все необходимое и вернул бы его обратно до того, как я что-то заподозрил. Если подобное невозможно, он бы просто бездействовал, выжидая удобного случая. Ни один уважающий себя шпион не подошел бы ко мне с прямой просьбой. Кроме того. Темные шарики в потолке фиксируют все происходящее, а шпионы не любят камер. Так, я решил, что он не шпион и, следовательно, не знает, кто я. С этим вопросом все ясно, но есть и другие. Я снова оценивающе осмотрел его одежду, позу и лицо. Ему нужен мой телефон. Зачем? Все еще сидя, я переместился к нему чуть ближе. Он подошел и встал в пределах досягаемости руки. И я заметил кое-что новое: зрачки у парня расширены. В вагоне не так уж светло, но дело явно не в том. Вот почему его взгляд бегает и расфокусирован. Новое предположение: я встретил наркомана. Сейчас раннее утро, наверное, он отходит от последней ночной дозы. Или все еще под кайфом. У него кончились деньги, чтобы достать следующую дозу, ему нужно что-то, что можно обменять или продать. Телефон отлично подходит. Почему я? Да просто потому, что я парень с мобильником в руках. Обычное ограбление, ничего шпионского. Тоже опасно, но совсем по-другому, с другими правилами и другими проблемами. Парень достаточно обдолбан, чтобы делать глупость. п о с т у которых могут быть плохие последствия, включая потерю моего телефона, телефона, который связывает меня с важным осведомителем. Без борьбы я его не отдам.